Сразу после того, как стало известно, что цареву невесту, сопровождал целый сон священников-латинян среди простого народа, возникла утихнувшая была за долгие годы сытой мирной жизни злость по отношению к католикам. Причем на отношении ко мне это от чего-то никак не отразилось. Хотя, по идее, именно я не только пригласил их в Москву, но еще и предложил им выступить, чего уж тут юрить с пропагандой собственной веры. Все от отчего-то непоколебимо считали, что это не некий трюк, и что царь-батюшка решил снова собственноручно и, так сказать, публично отлупить латинян, как он уже это сделал в самом начале своего царствования. И ведь, блин же, оказались правы. Нет. Недаром говорят, народ хрен обманешь. Возможно, именно оттуда же взялись истоки слухов, что и на этот раз латинян возглавляет могущественный колдун, якобы посланный из самого Рима, сидящим там на престоле антихристом. Но после того, как всего-то 15 лет назад я уже расправился с одним колдуном, да еще каким ведь его могущество было подтверждено бедствиями, которые он сумел наслать на святую Русь. Народу теперь сам черт был не брат. Разговоры о пребывающих латинянах обычно заканчивались засученными рукавами и угрожающей ухомылкой. Типа «пусть мол, едут, уже встретим», как будто с колдовством можно было справиться в рукопашную. Но кардинал оказался нерубкого десятка. Он лишь гордо вскинул породистую голову и обвел толпу надменным взглядом. «Я думаю, ваше высокопресвященство, вам лучше сесть в карету и проследовать в Кремль, не покидая ее. Я выделю вам необходимую охрану. Мягко предложил я, подумав, что, похоже, мне очень повезло с папским легатом. Пожалуй, я не мог бы подобрать лучшего, даже если бы имел возможность хоть как-то влиять на выбор. Этот кардинал своей спесью и высокомерием изрядно облегчит нам борьбу. Вот только окажется ли это достаточно? «В этом нет необходимости, сын мой». Высокомерно ответил кардинал. Господь сам защитит своих верных слуг. Тогда пожалейте хотя бы лошадей, ваше высокопресвященство. Позже этот мой совет оказался очень популярным в большинстве светских салонов Европы, особенно в протестантских странах. Уж не знаю. Какую великую мысль вся светская шушера в нем обнаружила, но повторялась эта фраза регулярной по разным поводам, неизменно сопровождаемая смехом. В этот момент из третьей кареты буквально выпрыгнул юный француз, укутанный почти до ноздрей в соболинную шубу. Это был брат моей невесты, сопровождавший ее в этом легком и долгом путешествии к жениху. Гастон, герцог Орлеанский, коему еще и предстояло быть одним из судей на предстоящем всем нам богословском диспуте, несмотря на то, что он всего-то был лишь на год старше своей сестры. Вообще-то, французское посольство, сопровождавшее мою принцессу, насчитывало почти три тысячи человек, и его водские сани — все еще продолжали выезжать из леса. Ваше Высочество, с легким поклоном поприветствовал я еще одного моего высокопоставленного гостя, делая незаметный знак Толмачу, поскольку юный герцог явно собирался поприветствовать меня некой развернутой речью, а я, повторюсь, был слишком слаб во французском чтобы вести подобную беседу приветствую вас сир возбужденно начал мальчишка должен вам сказать у вас очень очень обширная страна хотя и чрезвычайно слабо заселенная но эти леса должно быть у вас весьма знатная охота я улыбнулся вот ведь еще охотник на мою голову выискался Впрочем, с другой стороны, нет нужды думать, чем занять столь высокопоставленного гостя, пока будет тянуться подготовка к диспуту. А подготовка к подобным мероприятиям в этом времени велась долго. Пока съедутся все приглашенные. А таковы было много, даже очень много. Ибо на этот диспут я пригласил представителей духовенства и светских властей, и Священной Римской империи, Англии, Соединенных Провинций, Швеции, а также из Речи Посполитой, из которой прибыли не только католики, но и аж две делегации православных, от униатов и от церкви Константинопольского патриархата во главе с митрополитом Киевским Гермогеном. Кроме того... Ожидались специальные делегации от Вселенского и Иерусалимского патриархов, а также от Армянской, Грузинской, Молдавской и Болгарской церквей. Пока каждую делегацию не поприветствуют должным образом с уручением грамот, спиром и так далее. Пока основные дискутирующие стороны не уговорятся не только об исходных позициях, Сколько их начнется диспут, но я месте времени начала кому и как сидеть. Короче, все должно было затянуться на месяц, не меньше. Вот пусть пока Гастона Орлянского и возьмет в оборот Мишка Скопин шуйский А что? Боевой воевода? Рынды у него все, считай, из казаков? Это ж какая экзотика-то. Да и вполне по чину, как-никак, князь Рюрикович, да еще и царев взять. Ежели бы не этот мой ореол богоизбранности и не Мишкина прямо-таки истовая верность, и Скопина-Шуйского вполне мог бы получиться прямой конкурент по отношению к трону. Но пока с этой стороны мне опасаться было нечего. Мишка сам... Первый порвал бы любого, кто бы посмел даже вякнуть об этом. — У вас будет возможность убедиться в этом, ваше высочество! — с улыбкой уверил я юного герцога. — А теперь, господа, я предлагаю вам все-таки вернуться в ваши кареты и проследовать до Кремля. Так называется крепость, в которой расположены мои палаты». Как я выгляжу! Как всегда великолепно, ваше высочество! Но я бы советовала накинуть подаренные вам вашим женихом меха. Они смотрятся просто роскошно. К тому же здесь просто ужасные морозы. А, как говорят, лес-палат, в которых будет проходить пир, расположенный довольно далеко. Поэтому... — Нам нужно будет ехать туда в этом ужасном русском левозок. — Почему ужасном, Мишель? — Ну, он такой тесный, маленький вообще. Камеристка принцессы изобразила рукой нечто вроде «Ну, вы же сами понимаете» и снова склонилась над подолом, который сейчас торопливо подшивала. Генриетта Мария... Бросила еще один взгляд — высокое венецианское зеркало, привезенное из Франции вместе с несколькими вазами иного преданного, И едва заметно поморщилась. «Великолепно! Как же! Тощая шея, торчащие ключицы, а грудь! Ну ведь просила же подложить побольше ваты! Вот кожа, да!» Кожа у нее великолепная, этого не отнять. И глаза тоже. Ну, так говорят. Интересно, она понравилась русскому царю? Кардинал Джеронезе, ее духовник, отец Бартоломео, мама предпочитала иметь в семье итальянских священников. Все уши ей прожужжали, рассказывая, какая на ней лежит важная миссия привести к подножию Святого Престола столь обширную и богатую страну, которая к тому же имела и весьма сильное войско. Недаром до сих пор лишь ее армия, единственная из всех, сумела не только дать отпор безбожникам османам, но еще и завоевать у них для царя новые земли и города. Отпорта, как говорил отец Бартоломеа, сумели дать многие. Те же императоры Римской империи не раз крепко били османов, а также и венецианские дожи. Или вот недавно христианнейший король государства со странным названием Речь Посполитая Сигизмунд III. Но вот захватить и удержать земли и города пока никому не удавалось. А ему принцесса замерла, припомнив, каким предстал перед ней царь московитов. Высокий, стройный, с аккуратно подстриженной бородкой и в то же время сущий дикарь в лохматых и совсем почти ничем не украшенных меховых одеждах, которые, однако, подчеркивали его мужественную фигуру, а вокруг возвышались на конях его великолепные рыцари, сверкающих доспехах. С одной стороны, вроде и похоже на то, как она себе представляла. А на самом деле все совсем, совсем по-другому. И совсем он не старый, как говорила это несносное Моретта де Сен-Шамон. Ну, то есть старый, конечно, но по нему этого совсем не видно. Неужели Он будет ее мужем. Генретта Мария тихонько вздохнула. Для этого ей, как истинной католичке, надлежит вырвать его и стенет греха и мрака, в коих он пребывает, будучи ортодоксом, и привести к свету истинной католической веры, так же, как увидел свет истинной веры и ее отец. Тоже. Изначально пребывавшие в ереси, ну так ей все время говорят кардинал Джеронеза и отец Бартоломео, и она непременно сделает это, и даже вовсе не потому, что он ей понравился. Нет, просто долг каждого истинного христианина сделать все для спасения ближнего своего, а спасение возможно только лишь в лоне истинной. Католической церкви, возглавляемой наместником Бога на земле, светочем веры Папой.